Глава 13 Проснулась очень рано, на рассвете. Двери на террасу были открыты, и сквозь легкие прозрачные занавески просачивалось оранжевое утреннее солнце, которое совсем невысоко поднялось над горизонтом. Вдалеке на необъятной глади спокойного океана виднелась одинокая белая яхта. Я бы просыпалась, глядя на фантастический рассвет каждое утро и уверенно, никогда бы не устала от завораживающего вида. Укуталась в белую простыню, вышла на террасу и, заметив подвесное плетеное кресло с яркими подушками, удобно устроилась в нем. Как же хорошо! Мне бы чашечку сладкого американо сейчас для полного счастья. Наверное, я бы могла пойти на кухню и приготовить себе кофе, но предпочла все таки оставаться на месте. Вдруг наткнусь на Яна Кирилловича, а мне этого очень не хотелось. Его непристойные намеки вчера выбили почву из-под ног и привычное уравновешенное внутреннее состояние. Предполагаю, ему было скучно и захотелось разнообразия в виде бледнокожей пышечки вместо загорелого крепкого тела Вики Жуковой. Прошлой ночью, услышав его слова, на мгновение подумала, что от переутомления неверно поняла их смысл. Но когда увидела решительный взгляд и неприкрытое желание в серых глазах, сомнения исчезли. Тогда он задал правильный вопрос. Прямо в точку. Я действительно испугалась его мужского интереса, но только потому, что это было очень неожиданно. Мои инстинкты встопорщились, дали команду бежать. Что я собственно и сделала? Под звуки природы снова провалилась в сон, а когда проснулась, с ужасом поняла, что проспала все утро. Наспех приняла душ, привела себя в порядок и собрала чемодан. В доме было тихо и пахло запеканкой. Незабываемый запах из детства защекотал ноздри и я вдруг почувствовала дикий голод. «Вам не о чем волноваться, Георгий Романович. С вашей дочерью все в порядке». Интуитивно направилась на голос черных. Он стоял на открытой деревянной террасе спиной ко мне и, судя по отрывку фразы, которую мне удалось услышать, разговаривал с моим отцом. Черт! Я забыла известить папу о своих проблемах и сказать, что задержусь на день или два. И факт того, что он узнает об этом от посторонних людей, его очень разозлит. У отца появится еще один повод обвинить меня, например, в безалаберности. Анна не вернулась в Россию, потому что у нее украли документы. Но наше посольство в скором времени решит эту проблему. И о контракте вам тоже не стоит волноваться. «Мы подпишем его при встрече, когда я вернусь». Он обернулся, почувствовав мое присутствие, прошелся ленивым взглядом по моим широким голубым брюкам и белой свободной блузке, улыбнулся приветливой улыбкой, глядя прямо в глаза. «Конечно, Георгий Романович, я непременно позабочусь о вашей дочери. Самым должным образом, обещаю». «Доброе утро», — поздоровалась, когда Ян закончил разговор. «Добрая Анна, только уже полдень». Он по-прежнему улыбался с прищуром, разглядывая моё лицо. «Надеюсь, вы выспались?» «О, так мы снова на «вы». Я, в принципе, не против. Более официальное обращение между нами для меня самое приемлемое. Я чувствую себя намного спокойнее». «Да, спасибо. Вы разговаривали с моим отцом? пришлось. Вы ведь по каким-то причинам решили не отвечать на его звонки». В его голосе не было обвинения или упрека, но от чего-то почувствовала себя провинившейся маленькой девочкой и безответной к тому же, потому что забыла известить отца, что задержусь на несколько дней. «Вы должны были сообщить ему о пропаже документов и что не сможете покинуть вовремя Индонезию». Он переживал, когда ваш шофёр из аэропорта сообщил, что вы не вернулись запланированным рейсом. Он так и сказал, что переживал за меня? Георгий Романович позвонил мне, пытаясь узнать, не в курсе ли я о причинах вашего исчезновения. Разве это не есть доказательство его тревоги? Он подошел ближе, ни на миг не отпуская моего взгляда. Говорить ему правду о том, что мой отец больше волновался, О контракте, чем обо мне, конечно же, не могла, поэтому лишь беспечно пожала плечами. «Как вы себя чувствуете?» Невольно отступила на шаг, пряча руки за спину. «Хорошо, спасибо. Раны почти не болят». «Вот и отлично. Тогда зайдем в дом. Вы, наверное, проголодались». «Я не голодна, Ян Кириллович. Не привыкла есть по утрам». «Охотно верю. Но сейчас уже обед». «Так что отказ не принимается. К тому же я не завтракал, а вас ожидал. И вы просто обязаны составить мне компанию». «А где же Вика? Почему она не развлекает своим присутствием черных? Неважно, из меня сегодня собеседник получится». «Вам вовсе не нужно было менять свой распорядок дня из-за меня». Пойдем, Анна». В его голосе просочились решительные нотки. Наверное, ему наскучила пустая болтовня. Да к тому же он голодный. А голодный мужчина — это злой мужчина, как говорила наша экономка Надежда Петровна. Так что я благоразумно последовала за ним. Ян уверенно чувствовал себя на кухне. Невольно позавидовала его умению красиво и быстро сервировать стол. Квадратные тарелки симметрично располагались друг напротив друга. Вилки слева. Ножи справа, посередине большое плато с квадратными кусочками золотистой творожной запеканки, варенье, фрукты, орехи и мюсли, залитые горячим молоком. Выглядит все очень вкусно и калорийно. Выглядит все очень аппетитно, Ян Кириллович. Вы попробуйте сначала, а потом комплименты раздавайте. Шутливым тоном сказал он, располагаясь напротив меня. «Только не говорите, что запеканку приготовили вы». «Я же сказал вчера, что на вилле прислуги нет. Приходится готовить еду самостоятельно». Ответил, широко улыбаясь. «Моему женскому эго нанесен сокрушительный удар», — Пробормотала я. «Отчего же? Не умеете готовить?» «Не умею, Ян Кириллович, представьте себе». «Вас это удивляет?» Он сделал глоток горячего кофе и откинулся на спинку стула с интересом меня разглядывая. «Эпоха патриархальной семьи давно морально устарела. Сегодня женщина имеет равные права с мужчиной и не обязана стоять у плиты, чтобы что-то доказать или кому-то угодить. Поэтому мой ответ — нет, Анна. Меня это не удивляет». Вы один из немногих моих знакомых, который так спокойно об этом рассуждает. Нужно быть слепым, чтобы не видеть очевидных вещей. Мой заместитель — женщина. Она выгрызла зубами место в кресле вице-президента Беллстрой. И этим все сказано. Усмехнулась. Вы сами себе противоречите, Ян Кириллович. Интересно. Уголок чувствительных губ изогнулся в подобие улыбки. Чем же? «Судя по вашим размышлениям, вы восхищаетесь образом современной женщины, но все-таки себе в спутнице выбрали Вику Жукову». «Язык, враг мой», — ляпнула, а потом с ужасом по потемневшему взгляду поняла, что перешла черту дозволенного.